Мы достигли Мемелевского тупика, полукруга длиной километров 30, выходящего в Балтийское море. За густым туманом было слышно, как плещутся волны. В течение всей зимы нам удавалось каким-то чудом удерживать этот участок, несмотря на бомбардировки и атаки русских, силу которых пребывало. Здесь же находились многие тысячи беженцев. То, что пришлось испытать им, описать невозможно. Они ожидали, что их эвакуируют по морю до того, как будут вывезены войска. В развалинах Мемеля не могли укрыться все прусские беженцы. Мы немногим могли помочь им. Но они сковывали наши движения и систему обороны, которая без того оставляла желать лучшего. От грохота разрывов не слышны были ни крики, ни стоны. Плечо к плечу с нами оборонялись бывшие элитные части, отряды фолькштурма. Солдаты с ампутированными конечностями, которых снова взяли на службу организаторы обороны. Женщины, дети, подростки и инвалиды. Все мы оказались распятыми под туманом, освещаемых лишь вспышками разрядов и снегом. Так заканчивалась война. Паёк резко уменьшился. Порций выдававшихся на пятерых не хватало бы и школьнику. Постоянно звучали приказы сохранять спокойствие и порядок. Днем и ночью из порта выходили разные суда, нагруженные до предела. К причалам стекались беженцы, становившиеся удобной мишенью для русских пилотов. Бомбы разрывались в толпе, люди кричали, но оставались ждать прихода следующего корабля. Чиновники пытались повлиять на толпу, но любые слова потеряли здесь всякий смысл. Многие кончали жизнь самоубийством, и их даже не пытались остановить. Если бы мы капитулировали, этот кошмар бы прекратился. Но одно слово «Россия» вызывало в нашем сознании панический ужас. О капитуляции не могло быть и речи. Мы должны выстоять, выстоять любой ценой. Когда-нибудь нас эвакуируют по морю. Возможно, у немецкого командования были другие планы. Вероятно, генералы собрались превратить Мемель в плацдарм для контратаки против советских войск. У тех, кто находился в городе, эта мысль вызывала лишь смех. Но в Мемеле продолжали высаживаться солдаты, а гражданские тем временем покидали город. Мы могли лишь предполагать, что солдаты прибыли к нам на подмогу. Всякая мысль о контратаке казалась безумием. Наше упорное сопротивление вызвано было убеждением, эвакуируют последнего мирного жителя, заберут и нас. Мы должны выстоять. «Даже если у нас не останется никаких других чувств, кроме отчаяния!» В Мемеле все участвовали в обороне. Дети помогали раненым, разносили еду, несмотря на голод, подавляя страх, который в данных обстоятельствах был бы вполне оправдан. Они делали все, что указывали старше, не возражая и не жалуясь. Те, кому удалось выжить, уже не смогут, как обычные люди, воспринимать простую жизнь с ее трудностями». Немцы испытали горе до конца, я не могу не восхищаться их благородством. На передовой царил беспорядок, часто гражданские сражались плечом к плечу солдатами, среди них было много женщин. Фронт выстоял, но какой ценой? Да и что значит выстоял? Мы не сдались сразу везде, кое-где удавалось прорваться. Линия фронта постепенно сокращалась. Большую роль в обороне. Сыграли противотанковые траншеи, которые мы заранее вырыли. Русские рассчитывали в основном на авиацию и тяжелую артиллерию, мощь которой они постоянно усиливали. Однако наступление дорого обошлось и им. Сокращение фронта позволило сконцентрировать оборону. На подходе к Мемелю образовались скопления подбитых русских танков. Противотанковая оборона приносила свои результаты. Добровольцы из гражданских развозили мины и закладывали их во время небольших контратак, предпринимавшихся только с целью этого маневра. Однако против авиации мы были бессильны. Почти непрерывно летали русские бомбардировщики. К северо-западу от нас за два дня русские восемь раз совершили налеты на сброшенные с рельс вагоны. Остатки нашей противовоздушной обороны сосредоточились на причале, где опасность была наиболее велика. Русские пилоты оценили опасность ПВО и предпочитали атаковать там, где им не могли оказать сопротивление. Итак, Мемель держался, держался, невзирая на мороз, пожары, голод, невзирая на гибель солдат, ежедневно вычеркиваемых из списков. Как-то во второй половине дня части нашей знаменитой дивизии были сгруппированы в одной точке, были розданы боеприпасы, яблочный сок. Маргарин и еще кое-что. Призрак германских вооруженных сил продолжал обитать на развалинах места, которое некоторое время еще будет называться Мемелем. Хотя бы и припасов не доставало, перед атакой их все равно выдавали. Сейчас это может казаться невероятным, но перед немецкой армией в Мемеле была поставлена задача предпринять наступление на юг с целью соединиться с фронтом под Кёнигсбергом. Офицеры, Объяснили это боевым ветеранам. Нас с Гальсом словно выбросило из пустоты, к которой мы уже привыкли. Мы слышали самые невероятные приказы, но мысль о том, что нам придется пойти в атаку, почти не имея для этого средств, привела нас в отчаяние. Наше наступление проходило при поддержке нескольких уцелевших танков. Доставили боезапас с Курлянского фронта и даже из Германии, по дороге, шедшей параллельно побережью. Мы проследовали к деревушке, расположенной в 20 километрах к югу. Командир выбрал отвратительную погоду для начала операции. Шел дождь со снегом. Атмосферные условия привели к тому, что замолчала даже русская артиллерия. Наши командиры надеялись использовать эти обстоятельства. Навстречу судьбе выступила дюжина серых от грязи танков. Под слоем грязи... Едва различимы были черные кресты, цвета наших страданий. По коротковолновым приемникам передавали Валькирию Вагнера. Лучшего сопровождения к крайнему самопожертвованию трудно было придумать. Вместо ящиков с боеприпасами и полноприводных грузовиков полевые орудия и крупнокалиберные гаубицы тащили грузовики. Пехотинцы, смешанные с остатками военно-воздушных и военно-морских сил, шли рядом. В моем взводе оказались и Гальс, и Виннер. В результате неожиданного нападения нам удалось взять русский лагерь, выстроившийся на снегу, как на параде. Русские бросили его, а мы подожгли и даже продолжили наступать, несмотря на порывы ветра, обжигавшего руки и щеки. Однако вокруг Мемеля сосредоточилась масса русских войск. Как только они перейдут в контрнаступление, наша атака захлебнется. Мы уже слышали ответную реакцию русских. Скоро начнется безжалостный обстрел, и появятся первые русские танки. Положение становилось безнадежным, но тут с моря раздался грохот артиллерии. Из-за погоды мы даже и не заметили подошедших к берегу кораблей. К нам на помощь подошли два-три эсминца. Видимость была равна нулю, но координаты, передаваемые танками, находившимися позади, позволили эсминцам нанести точные удары. Наступление русских было приостановлено. Возможно, они предположили, что в нашем распоряжении оказалось значительное количество артиллерийских орудий. Однако и такое развитие событий не слишком облегчало наше положение. Преимущество все равно было на стороне русских. К концу дня на нас напали с тыла. Такого мы уже не выдержали. Половина танков загорелась. Как и предполагалось, операция закончилась неудачей. Мы получили приказ возвращаться в Мемель. Пройти назад 10 километров было труднее, чем наступать. Мы сошли с дороги, по которой пошли в последнюю атаку. Лишь моторизированные части поехали прежним путем, но и они старались соблюдать дистанцию, чтобы не попасть под обстрел русских. В темноте при свете вспышек Солдаты, едва переводившие дух, перебегали от одного укрытия к другому. Был дорог каждый шаг, ведь с ним мы приближались к Мемелю. В довершении всего нам пришлось пересечь дорогу, которую мы сами же заминировали с утра. Километра полтора мы протащились при свете вспышек. Дорога была узкой, но довольно гладкой. В ней виднелись лишь несколько воронок от снарядов. Первые грузовики... Проехали по ней на полной скорости. У русских не было времени перенацелиться, поэтому их снаряды не задевали нас. Однако со вторым залпом они добились больших успехов. Снаряды попали в два грузовика. Их разнесло на куски. Еще двум грузовикам, несмотря на ущерб, удалось добраться до более безопасного места. Однако разбитые машины загородили путь. Нас послали расчистить завалы. Русские вели обстрел из гранатометов и пулеметов. Мы пытались отстреливаться, укрыться в окопах не могли, ведь сами их заминировали, и теперь попали в ловушку, которую готовили для других. Два солдата взмахнули руками и упали бездыханные на землю. Их неподвижные зрачки были обращены к небу. Мы цеплялись за последнюю возможность остаться в живых и укрылись от огня за останками двух пострадавших грузовиков. Вокруг взрывались гранаты. Русский пулемет поливал огнем брус верокопа. Так или иначе, нам нужно было расчистить дорогу, но каждый, кто пытался встать, рисковал потерять жизнь. Решился Винер. Он прополз под пулями на коленях и бросил гранату в первое нагромождение металла. Его снесло с дороги. Та же участь постигла и второй завал. На остатке трехтонного грузовика Потребовалось четыре гранаты. Погибли и ранены, оставшиеся в грузовике. Но что делать? Таковы законы войны. К полуночи три четверти наших войск вернулись в Мемель. Командование, узнав об отступлении, прикрыло нас огнем. Падая с ног от изнеможения, мы доплелись до лагеря. Переписали всех, кто не вернулся из боя. Затем, под шум доносившийся с линии фронта, мы попытались заснуть. Даже сон был в данных обстоятельствах героическим поступком. На следующий день к одиннадцати утра, покончив с розданным накануне пайком, мы уже заняли оборону. Учитывая сложность положения, отдыхать мы не могли. Несмотря на риск, отплывали все новые суда с беженцами. А в море поднялись волны, всего вокруг покрылось льдом. Люди ожидали, когда их вывезут, и не думали жаловаться. Наши войска продолжали удерживать город и подступы к нему. Отступать было некуда. Корабли подвозили продовольствие, припасы, лекарства. Показалось, что русские выдохлись и отступили. У нас улучшилось настроение, но на деле они просто сконцентрировали силы южнее. Под угрозой находились Кёнигсберг, Эльбинг и Готенгафен. Позже я узнал, что в этих городах Беженцам пришлось еще хуже. Русские бросили мемель и сосредоточились на продвижении вглубь Пруссии, где их встречало отчаянное сопротивление. Однако три мощные советские армии, вошедшие на территорию Германии, во много раз превосходили остатки немецких войск по числу солдат и боеприпасов. К тому же они пылали желанием отомстить. Что означала эта месть, объяснять было не надо. Помимо прусаков спасались от большевиков литовцы, русские, противники коммунизма, поляки. Число эвакуированных по морю достигло нескольких тысяч. Ветеран установил пулемет на развалинах дома, стены которого всего на метр поднимались из земли. Время от времени он смахивал сдуло снег. Руки его посерели от мороза. Со времени нашей последней атаки к ветерану вернулось спокойствие. Нервное возбуждение, охватившее нас, его не коснулось. Он больше не участвовал в наших спорах, а страдания его не волновали. Его не трогали ни война, ни мороз, ни беженцы. Такое поведение казалось нам странным. Мы подумывали, не сошел ли он с ума. Однако тем утром его пулемет спас нас от русского патруля, который проявил к нашему взводу излишний интерес. Перед нами показался грузовик «Фолькштурма». Русские обстреляли его, прикончив двух старых солдат, находившихся в кабине. Но теперь эта колымага загораживала нам обзор. Русские под ее прикрытием попытались подойти поближе и забросать нас гранатами. Но Виннер открыл по ним огонь, и с ними было покончено. Решающим фактором становилась быстрота реакции, а с этим у ветерана было все в порядке. Теперь он молча сидел и протирал пулемет, будто ювелирное украшение. Я, Гальс, Линберг и еще двое солдат застыли перед холодными станинами орудий. Мы понимали, что они не гарантируют нам безопасности. В моем распоряжении было три противотанковые гранаты и новый автомат, а также магнитная мина, которая давила мне на живот. В мемеле на нас было навешано столько взрывчатки что мы могли умереть мгновенно. С таким грузом далеко не убежишь. Мы еще две недели удерживали позицию. Каждый второй день приходилось отбивать атаки. Наш тыл находился поблизости от фронта, что позволяло нам дежурить посменно. Рядом на улице стоял знак, на котором указывалось, что до побережья осталось 10 километров. Последние 10 километров... Ветеран говорил мне в шутку: история повторяется. Твой прадед также бежал с войсками Наполеона. Считай, что это семейное проклятие. Может, хоть это тебя утешит. Как-то вечером, вернувшись во влажный, покрытый льдом подвал, служивший нам вместо казарм, мы заметили, что мирное население Мемеля улетучилось. Пока мы вели бои, ушли последние корабли с беженцами. Проходя по улицам города который стал больше напоминать кладбище, мы этому даже обрадовались. Мои друзья молча бросились на постели, поглощая привезенный паек, даже не замечая, что едят. Им было все равно, ведь они думали совсем о другом. Их глаза, привыкшие видеть бой, теперь обратились в самих себя. Они словно погрузились в сон и мечтали лишь о том, что вскоре прибудет пароход и увезет нас отсюда. Мы, наконец, покинем мемель. Город, где столько пришлось испытать. Я же перестал рисовать себе радужные картины. Слишком часто впоследствии они превращались в кошмары. Отказался от всего, что имел. От чувств, страданий, страстей, страха. Я позабыл Паулу, позабыл, что еще молод. Мне не здоровилось, но чего еще можно ожидать в подобных условиях? Ведь даже от тех, у кого в животе зияли огромные дыры, Требовали мужества. Кровь стекала у солдат на снег, но они продолжали стрелять, пока их глаза не стекленели. Мне же повезло. Несмотря на приступы кашля, во мне еще теплилась жизнь. Я смотрел на друзей, пребывавших в полудреме. Они тоже знали, как опасно спать в таком месте. Мемель забрал все. Мечты, надежды. Те, кто продолжал надеяться, еще могли сражаться но мы уже устали от боев. Во сне некоторые начинали кричать, кричали непроизвольно, не в силах остановить стоны. Были и те, кто молился, но даже если Бог и услышит их молитвы, он постесняется проявить себя, ведь он отрекся от милосердия. Так произошло со Смеллинсом, который покончил с собой этим утром. До того, как он получил весть о смерти маленького брата, которого он видел лишь дважды. Смелинс хотел жить. Мы все с волнением смотрели на дорогу, по которой доставляли почту. Смелинс продолжал жить, пока хватало сил. Но в мемеле даже Всемогущий не был в состоянии остановить его. Утром следующего дня началась эвакуация военных. Первыми отправляли тяжелораненых, лишь тех, кто был совсем безнадежен оставляли умирать в мемеле. Радость раненых, которые еще могли ходить, помогала им забыть о боли. Те, у кого развилась гангрена, не думали о предстоящей ампутации. Жизнь возвращалась в нормальное русло. Лишь авиация противника досаждала нам. Особой благодарности заслуживает военно-морской флот. Что бы мы без него делали? Баржа, набитая людьми, попала под бомбежку. Нам пришлось прекратить отдых и заняться делом. Я опущу подробности, я еще слишком хорошо все помню. Баржа наполнилась кровью, мы выкидывали за борт куски человеческого мяса, и на него тут же набрасывались рыбы. Вначале вода казалась теплой, но затем наши движения стали все более вялыми, а сердца пронизывала боль. Но останавливаться было нельзя. Два парохода увезли еще сотню солдат. «Скоро настанет и наша очередь!» К полудню облака рассеялись, в небе засветило бледненькое солнце, но теперь мы уже не радовались ему, скоро появятся русские самолеты. Они прилетели, когда мы еще не успели закончить расчистку, и никто не удивился, при хорошей погоде этого следовало ожидать. Мы бросились в укрытие, в настоящих цементных бомбоубежищах расположились раненые, Эти убежища использовались как госпитали. Нам же приходилось укрываться в развалинах или в воронках от снарядов и бомб. Забравшись куда попало, мы не оставляли надежды на спасение. Со всех сторон слышался грохот противовоздушных орудий. Возможно, им удастся не допустить бомбардировки до порта. И тут раздался свист бомб. Все вокруг затряслось. Растирая замерзшие пальцы, Мы смотрели, как самолеты пролетают над разрушенным городом, над двумя пароходами, которые, чтобы избежать повреждений, отдали швартовы. Пять бомб одновременно были сброшены пятью бомбардировщиками, появившимися над причалом. Две упали в воду и взорвались, окатив всех волнами брызг. Еще одна попала в развалины набережной, а последние две — в ожидающих погрузки. Вверх полетели трупы. Оставшиеся в живых отчаянно закричали, стонали раненые. Над нами зависло уже не менее сорока самолетов, а из-за холмов на севере появлялись все новые. Один из них резко пошел вниз, его поразил зенитный снаряд, но теперь мы уже не кричали «Ура!», все молчали. Пароходы отошли от причала, ожидавшие посадки оставались на месте, не желая упустить возможности эвакуироваться. Самолеты выискивали новые жертвы. Мы дрожали от холода и отчаяния, но не осуждали тех, кто вместо того, чтобы укрыться, продолжал стоять под открытым небом. При тех обстоятельствах оставалась одна надежда — на эвакуацию. Все остальное казалось неважным. Снова пронеслись самолеты. Я закрыл глаза, чтобы ничего не видеть. В конце концов, я всего-навсего человек, а не Бог. Это не я умер на кресте, я не хотел этого видеть. Шли дни, Мемель прекратил свое существование, лишь на картах осталось обозначение города. Фронт сокращался, многие были эвакуированы, и тем не менее, еще тысячи ожидали своей очереди. Они метались между позициями, которые надо было удерживать, и укрытиями, напоминавшими гробницы, где они спали. Сколько мы там пробыли? Сказать невозможно. Никто об этом не узнает. Мне кажется, я родился, чтобы пережить это испытание. Мемель стал пиком моего существования, за которым шла пропасть. После мемеля в нас не осталось ничего человеческого. Мемель — гробница моей жизни. Нам, живым мертвецам, даже не хотелось думать о том, что еще предстоит испытать. Сегодня это кажется глупым, но тогда мы считали, что наши страдания... Впоследствии будут оценены, и эта мысль доставляла нам удовлетворение. Теперь же я и не думаю об этом. Увиденное в мемеле нельзя характеризовать одним словом. Из подвала мы прошли в долговременное огневое сооружение, орудие которого было разбито. На то место, где оно стояло, я бросил свои пожитки. Так же поступили Гальс, Шлёсер и еще один солдат. Винер, Линдберг, Пфергам еще семеро-восьмеро друзей устроились на останках самого орудия. Здесь было лучше, чем в подвале. Фронт обороны еще более сузился. Русские снова стали проявлять к нам интерес. Немецкие войска, продолжавшие удерживать мебель, должны были отражать мощные атаки, которые могли оказаться последними. Теперь нам приходилось с большой осторожностью подходить к позициям. Отчаявшиеся солдаты сдавались. Русские разведчики переодевались в их форму и проникали в наши окопы. Многие попадались в такую ловушку, просто не замечали, что к ним бежит русский, а он занимал нашу позицию. Виннер и еще два солдата чуть было не очутились в этой западне, но ветеран вовремя понял, в чем дело, и разразился бранью. «Он нас спас!» — сказал один из солдат. «Он бросил им прямо в лицо все гранаты!» Оба солдата, оказались знали что жить им осталось недолго. Винор молчал. Он успокоился и улегся, облокотившись на стену бункера, на которой поблескивал лед. А мы смотрели на него. Мы привыкли, что нас спасает винор. Тем вечером один солдат пошел покурить сигарету, которую нашел у мертвого русского. Он зажег сигарету и пошел поразмяться. Но у русских хорошее зрение. Они увидели горящий кончик сигареты. Пуля ударила о цемент и отлетела в спину нашего товарища. Он умер, не успев испустить крик. «Русские, все ближе!» — буркнул Фергом. На завтра, дрожа от холода, мы отправились на самую дальнюю позицию, попавшую некоторое время назад в руки русских. По пути миновали последний оставшийся в районе боев танк — старый М-2. Он уже разгорел, а на корпусе виднелись многочисленные отметины от снарядов. Собственная пушка танка была уничтожена. Ее заменили на другую, не предназначенную для этой модели. Он каждый день подходил к траншее, прорытой вдоль развалин улицы, и поддерживал огнем позиции солдат. Расположенные по соседству пехотинцы неоднократно спасали танк, защищая его в схватках. У танка вышел из строя двигатель, над ним склонилась целая бригада механиков. Мы остановились на минутку посмотреть. Один механик сломал отвертку и в раздражении швырнул ее на землю. Мы слышали их разговоры. Танк невозможно починить. Они не знали, что с ним делать. Над развалинами показались два самолета. Танкисты укрылись за танком и уставились на них. Как ни странно, это были два разведывательных немецких самолета. Откуда они взялись? Увидав танк, пилоты снизились. Но ведь на танке нет опознавательных знаков. Не примут ли пилоты нас за русских? Мы замахали руками. Самолеты отвернули в сторону. Мы даже различили лица пилотов. Один из них махнул нам. Наверное, они прилетели с германской базы. А может, и с самой Германии? Все возможно. Мы следили за самолетами, пока те не скрылись вдали. А в мыслях летели с ними обратно в Германию. Но что делать с танком, так и не решили. Появление двух самолетов вселило в нас новые силы. Все столпились вокруг машины. Кто-то предложил взять ее на буксир. Идея была безумная, но мы принялись толкать танк, несмотря на то, что металл заледенел и резал пальцы. Тридцать солдат изо всех сил упирались сапогами в сугробы, но танк не сдвинулись с места. Видно, мы совсем обессилели. Быстро обсудив положение, двое наших рванули в тыл. Мы собрались последовать за ними, но тут донесся звук мотора. В Мемеле, оказывается, оставался еще и грузовик. Урча и выплевывая выхлопы, он появился перед нами. Пока грузовик ехал к танку, солдаты прикрыли радиатор досками, чтобы удар об броню не оказался слишком сильным. Свершилось настоящее чудо. Танк удалось сдвинуть с места. И он пошел в степь. Возможно, пройдет немного времени и не станет этого танка, а может, и меня, и Гальса. Но пока смерть еще не наступила, он будет, урча, двигаться по склону. Огромный танк казался мне родным. В Мемеле все, что двигалось, было живо. И я был еще жив. На позицию мы возвращались дважды. Пойдем и снова, если переживем ночь. Но ночью Иваном не спалось. Русские поливали смертоносным огнем развалины города. Земля дрожала. В небе без конца сверкали вспышки. Под ударами русских затряслось и наше укрытие. Наш командир, Волерс, выскочил наружу. Но мы нагнали его и, схватив за ремень, потянули обратно. Во время этой операции снаряд настиг одного из спасателей. Русские танки... Достигли расположенных южнее лагеря холмов. Немецкие солдаты, преграждавшие им путь, сделали все, что было в их силах, и лишь потом погибли. По танкам ударили морские орудия, несколько машин загорелось. Русские были вынуждены отступить, но продолжали отстреливаться. В тумане продолжалась пальба, а с наступлением рассвета мы увидели наших защитников. В бухте стояло два боевых корабля, один из них — «Назывался князь Евгений, второй был того же размера. Мы уже отчаялись получить поддержку, но вот прибыла помощь. Танки отступили. Под утро мне удалось заснуть, но и сон имел свои особенности. Мы спали с открытыми глазами, не переставая следить за происходящим. Трудно было отличить нас от мертвецов. Проснувшись, я не знал, смогу ли подняться. Тело напоминало колоду» а на руки я и взглянуть боялся. В груди все болело, внутри, как и снаружи, тоже шел бой. Но пришлось сделать над собой усилие и кое-как подняться. Остальные выглядели не лучше. Наши лица были серее, чем у мертвых. Можно было сказать, что мы умерли или что в мемеле не осталось ничего живого. Возможно, вскоре так и произойдет. Мы отправились на позиции, Русские стреляли не целясь, будто развлекались. Но и над русскими окопами вился дымок. Видно, военно-морские пехотинцы несколько раз попали в цель. По пути мы встретили солдат, замерзавших у орудий. Они глядели на нас так, будто мы во всем виноваты. Мы прошли мимо, не проронив ни слова. Вежливость потеряла всякий смысл. Гораздо важнее было присутствие духа. До окопа оставалось идти полтораста метров. Везде валялись пустые ящики из-под снарядов. Вот окоп уже совсем близко. Здесь мы бесконечно долго будем мерзнуть, а может и умрем. Какая разница, где мы? В нашем блиндаже не теплее. Плевать на все. Но что с винором? Он остановился? Зачем хотелось бы знать? Да какое мне дело! Я так устал! «Но что это? Он стреляет?» «Да, он установил пулемет на землю и прямо так с руки принялся обстреливать окоп. Рядом со мною был Гальс, но я не мог взглянуть на него. Он слишком быстро состарился. Казалось, ему не меньше пятидесяти». «Что это с ним?» – спросил я. «Скоро поймем!» – Проскрипел Гальс сквозь зубы. «Ветеран кинул гранату. Она упала рядом с нашей бывшей позицией». Что за человек этот Винер? А если бы в окопе находились наши солдаты? Винер все угадал. В окопе сидели русские, и они сразу же открыли огонь. Твари! – орал Винер, ублюдки! Надо было сделать Винера генералом или даже фюрером. Мы верили ему больше, чем кому бы то ни было. Он полил прямо по этим мужикам. Никто не отваживался пошевелиться. В довершении всего послышался звук приближающихся танков. Мы знали, что это русские. Теперь они двинутся на нас. Винер явно пришел к тому же выводу. Он постепенно отступал. Пора уносить ноги, крикнул Гальс. Но возвращаться было так же опасно, как и идти вперед. А ком подумать, чтобы одушевиться. А матери? А была ли у меня мать? А Пауле? но какое значение имеет теперь моя любовь? О собственной шкуре? Но я выгляжу не лучше, чем Гальс, почти как мертвец. Глупо воодушевляться просто так. Остается Винер, наш вожак. Умереть за Винера, он этого достоин. Пришлось бросить на произвол судьбы нашего солдата Гальса. Ему попало в бедро. Под обстрелом русских мы были бессильны. Мы распрощались с ним. Он знал, как жить в мемеле, значит, знает, как умереть. Об этом можно не волноваться. Мы добрались до воронки, где были установлены два пулемета. Как и предполагалось, русские вели огонь, только по оставленному нами участку. Теперь они рвались к нам в окоп. Винер не стрелял, он глядел на нас, а мы глядели на него, моля, чтобы он сказал хоть что-то. На его лице... Была написана неизбежность гибели. «Уходите!» — вдруг крикнул он, перекрывая грохот орудий. «Уходите как можно быстрее!» Мы схватили оружие и приготовились выбираться, но остановились и взглянули на винора. «Давай с нами!» — крикнул Пфергом. «Заткнитесь, пастор! Убирайтесь отсюда!» Но Пфергом должен был выполнить свой долг. «Бегите ради всего святого!» — продолжал кричать Винор. «Бросьте тревожиться обо мне!» Я уже вдоволь навоевался! Винор! После войны для меня не останется места! Ветеран открыл огонь. Он как бешеный расстреливал русских, приближавшихся к окопу. Фергом снова его позвал, но грохот орудий заглушил его голос. Мы оставили позицию. Ее не удержать. Почему Винор не ушел с нами? Через десять минут мы оказались на противотанковых позициях. В пятистах метрах восточнее из только что оставленного окопа поднимался дымок. Мы схватились за орудие, будто в нем заключено наше спасение. Если бы не огонь морской артиллерии, мы бы погибли. Опасность была настолько велика, что никто даже не пытался покинуть боевой пост. Те, кто ждал на пристани, теперь вернулись на позиции. Дело было не в самопожертвовании. Они прекрасно понимали, падет мемель. И им крышка. Они из последних сил продолжали бой, отстаивая свою надежду. Мемель стоял, подобно последнему островку храбрости среди моря трусости. Но пароходы не возвращались. На что? Бросили? Зря мы сражались. Значит, это конец. Но на следующую ночь у причала, подобно призраку, появился пароход. К нему бросились раненые. Они расталкивали друг друга, стремясь отвоевать место. Их нельзя было сдержать никаким приказом. Офицеры испытывали то же, что солдаты. Никто не сражался, потому что поступил приказ. Мы воевали, потому что другой возможности не оставалось. Оказалось, что пароход пришел забрать не людей, а продовольствие. Его у нас было достаточно, чтобы держаться еще три месяца. Но поскольку нам следовало немедленно эвакуироваться, Запасы необходимо было уничтожить. А на юге сотни и тысячи беженцев умирали с голода. Над собравшейся у бухты толпой раздался голос капитана, говорившего через рупор. Вначале никто не понимал, о чем он. Слова исходили из иного мира, от человека, который мог наблюдать все ужасы с безопасного расстояния. Они с трудом поняли, что как им не тяжело тем, кто находится южнее, не лучше. В их сознании звучало одно слово «Немедленно! Немедленно! Немедленно!» В корабль погрузили продукты и нескольких раненых. Немедленно! Толпа молча наблюдала. Наш взвод послали на северный конец города, на берег, изрезанный холмами, в блиндажах, расположенных амбразурами к морю, Мы по-прежнему удерживали вершины холмов, но и русским удалось прорваться сюда. Они посылали снайперов, контролировавших гористый берег, на котором оборонялись мы. Немецкие позиции представляли собой укрепленные островки. Одному богу известно, как они держались. О дивизиях, будь то Великая Германия или еще какая-нибудь, вопрос не стоял. Те, кто двигался, те, кто были еще живы, должны были воевать. На позицию нас привел офицер, он опасался, что русские ударят в тыл. Хотя здесь было не слаще, чем на передовой линии, она считалась менее опасной, сюда не могли пробраться танки, которых удерживали высоты. Их-то мы из последних сил и обороняли. Для прикрытия использовали окопы, вырытые беженцами, ожидавшими эвакуации. Мы постоянно сталкивались с русскими, они шли вдоль берега, стремясь выманить нас с высот. Иногда русские использовали зенитки, но, попадая в песок, снаряды не наносили слишком большого ущерба. Враг вел с нами игру, но передышки не давал. Несмотря на мороз, спустился туман. Сама природа помогла нам. Русские проникали на наши позиции. Иногда мы подкаруливали их и стреляли в спину. Они тоже боялись и надеялись, что танки и артиллерия покончат наконец с этим кладбищем где им сопротивляются даже мертвые. Пробирались они с осторожностью, а добравшись поближе, начинали выкрикивать оскорбления. Иногда пели. Мы с Гальсом слушали, взведя курок. Русские кричали. «Слушайте, фрицы! Вы сейчас умрете! Считаем! Раз, два, три!» Затем они давали несколько залпов. Мы молчали. Ночью. Прибыли еще два судна. Невзирая на риск, солдаты бросились на набережную. Мы находились слишком далеко и все равно бы не успели. Было такое чувство, что нас покинули. С каждым пароходом, уходившим из порта, ослабевала наша оборона. Ничто не остановит русских. Начнется наступление, и мы утонем, как крысы. Гальс приставил к виску пистолет, но я взглянул на него с такой горечью что он остановился, снова перевернулся на живот и зарылся головой в землю. На следующий день стоял туман. На фронте было тихо, но мы ждали новых сюрпризов от противника. Гальс и шлессером пробрались к воде. В волнах у берега стоял разбитый автомобиль. Я со всей осторожностью присоединился к ним. Гальс заговорил полушепотом. «Помоги, Саяр! Надо снять колеса и достать камеры!» Три из них еще можно использовать. Мы что, поплывем? Да, построим плод, но осторожнее. Инструментов нет, придется действовать штыками. Смотри, как я делаю, только аккуратно. В моей голове будто наступило просветление. Плод. Плыть придется долго, но как знать, вероятно, это наш последний шанс. Однако придется разбирать покрышки, не снимая колеса. Инструмент то у нас нет. «Мы принялись за дело. В камерах должно было быть полно воздуха, иначе какой в них толк?» Пришел фергам, начал помогать. «Совсем спятили», — сказал он. «Ну, достанете вы камеры, а как их накачаете?» «Что мы давно уже свихнулись, это точно. Но нужно было во что бы то ни стало спастись». На возражение Пфергома мы лишь криво улыбнулись. «Так что же, все, колесо снимать?» — спросил Гальс. «Все равно ничего не получится!» «Замолчи!» — проревел Гальс. «Ты молись, Боженьке, вдруг поможет! А я больше верю в шины!» Фергам умолк. Он тоже принялся выковыривать покрышки. На это ушло часа два, не меньше. Правое колесо пришлось откапывать, так как машина лежала на боку. Из мемеля доносились звуки зениток. Под нами тряслась земля. По-видимому, русские вышли на окраины города но мы уже не думали, что там происходит, все наше внимание было поглощено платом. Мы дважды были вынуждены бросить работу и возвращаться в окоп. Повсюду, пользуясь туманом, пробирались русские. Раз семь, восемь, мы вслепую открывали стрельбу по этим азиатам. К вечеру город стал напоминать вулкан. Сталинские вояки стреляли куда ни попадя, но мы перестали реагировать. Все вокруг освещалось ракетами. Мы, все семеро, скрепляли ремнями и досками три шины, которые, черт их знает, поплывут или нет. И их удалось вытащить, не спустив воздух. А через несколько минут одни из нас пристрелят других. В любом случае, плод всех не выдержит. Наконец, плод готов. Шлесеры Пфергам толкают его к воде. Мы идем за ними, будто волки опасающиеся, что у них из-под носа уведут добычу. — Погодите, дайте-ка я попробую, — сказал Пфергом. Мы сделали шаг вперед. Пфергом посмотрел на нас. Он знал, заплыве он далеко, и мы его пристрелим. Мы неотрывно следили за платом, колыхавшимся на волнах. Пфергом пытался сохранять равновесие, но законы физики были против него. Может, он молился своему богу-садисту, который смотрел, как он тонет. Он не спрыгнул, пока вода не стала ему по пояс. Наша надежда погрузилась под воду. Медленно приходила ночь. Темноту освещали пожарища. Берег осветило сначала розовое, а потом оранжевое сияние. Совсем молодым парнишкой из штурма стало совсем плохо. У него остановилось сердце, и он лежал среди мертвых, а мы даже и не заметили. Еще один вдруг встал и пошел по направлению к городу, как загипнотизированный. Мы смотрели, как он исчез в темноте. Русские могли взять нас без боя. С рассветом пожарище, полыхавшее на развалинах города, приобрели желтовато-белый оттенок. Никаких приказов не поступало. Ближе к полудню наш командир Волерс сказал, что отправится в Мемель. Он не сказал, чтобы мы следовали за ним, но мы все равно пошли. На полпути упали, лишившись последних сил. А неподалеку, на востоке, продолжались бои. Неужели кто-то из немецких солдат остался жив? Все вокруг было покрыто черным облаком с красным контуром внизу. Мы оставались на месте, ничего не понимая, ни о чем не думая, ни о чем не говоря. Один час сменял другой. Проходили наши жизни. В глазах застыло странное выражение никому и в голову не пришло открыть консервы нас снова окутала тьма туман спустился на мемель в десяти метрах прошел еще один отряд может быть нам показалось кто это немцы еще оставшиеся в живых или русские не знаю сколько прошло времени может еще день и ночь трудно быть точным когда испытываешь кошмар или то что не имеет значения мне до сих пор До конца не верится, что Мемель был в действительности, что это не плод моего воспаленного воображения. Я рассказываю и начинаю дрожать от страха. На меня накатывают те же чувства. Я не говорю о человечности и не призываю к отмщению. Я вообще стараюсь молчать. Я утратил способность соображать. Я узнал, пребывая в одиночестве, что нет ничего столь неизбежного, как прощение. Вдруг до нас с моря... Донеслись какие-то звуки. Мы встали и прислушались. Казалось, это от мотора. Неожиданно до нас долетели голоса. Вначале ничего нельзя было расслышать. Мы бросились в воду, и в шуме мотора различили слова. «Виндава здесь!» Самого судна было не видно из-за тумана, но голос, доносившийся с корабля Виндава, продолжал выкрикивать. «Виндава!» Мы из последних сил тоже закричали. «Виндава!» И, обезумев, бросились в воду. Мы продолжали кричать, хотя вода была уже по горло. Кто-то падал, но снова поднимался. Мы хотели сбросить одежду и поплыть, но тут, в тумане, показались очертания судна. Корабль прошелестел по песку и остановился. Мы бросились навстречу спасителям. Мы плыли, уходили под воду, начинали тонуть и снова выплывали на поверхность. Вот и борт судна. Едва различимы силуэты моряков. Они кидали нам канаты и сети, задавали вопросы, но мы не в состоянии были отвечать. Мы хватались за все, что возможно. От холода я начал терять сознание. Из кармана выпала пустая пачка сигарет. Она плыла по воде, а я пытался сосредоточить на ней взгляд, чтобы не потерять сознание. Боль исчезла. Я уже не ощущал, как меня вытаскивают на борт и кладут на палубу рядом с товарищами. Находясь в полубессознательном состоянии, я понял, что нам дают выпить горячего чаю. Я проглотил его. Чай обжигал внутренности. Я смотрел на берег Пруссии. Там по-прежнему бушевали пожары. Что было дальше, я не помню. Не помню, как мы не умерли от холода прямо на палубе. Возможно, моряки растирали нас чем-то. Помню только одно. Грохот войны, идущий с материка, заглушал плеск волн, речи моряков и все остальные звуки. Судно прибыло в Пилау. Мы сошли. На дрожащих ногах, окруженные беженцами, добрались до пункта первой помощи. Здесь нас осмотрели врачи. На открытых носилках лежали сотни раненых. В порту царило возбуждение. Бои еще не пришли сюда, но русские были уже близко. С северо-запада доносился рокот. Глава 18. Наша Голгофа. Пилау, Данцик, последний бой. В Пилау мы пробыли недели три. Нас признали негодными к воинской службе. Все мы получили ранения и находились в полубессознательном состоянии, с трудом улавливая происходящее. Мы не понимали приказы. Однако никто не собирался отчислить нас из армии. В Пилау был большой наплыв беженцев, так что те, у кого оставалась пара рук и ног, не сидели без дела. Отряды первой помощи призвали нас в свои ряды. Туда попали и те, кто получил гораздо более тяжелое ранение. Проблем было столько, что рабочих рук не хватало. Было много раненых солдат, доставленных из-под Кёнигсберга и Кранца. Они лежали повсюду, зачастую прямо во дворе. Стояла январская стужа, которая порой без медицинской помощи могла положить конец их страданиям. В Пилау направлялись суда. Обратно они уходили битком, набитые людьми. Большую их часть составляли беженцы, а оставшиеся места занимали раненые. Их делили на две части. В первую попадали те, кто был ранен настолько тяжело, что везти их куда-то было бесполезно, их не брали на борт, для них наступал конец. Те же, кто был еще не совсем безнадежен, попадали на корабли, если повезет, они доберутся до Германии, а там, как мы считали, уже царит полный покой. На каждую тысячу эвакуированных приходилось три тысячи вновь прибывших с Восточного фронта, они пополняли ряды тех, кто нуждался в помощи. Если бы линия фронта дошла до Пилау, повторилось бы произошедшее в Мемеле, только в худшем варианте. Здесь людей было намного больше. Они добирались сюда из других городов, и даже из Прусской Голландии. Ходили слухи, что в Пилау их возьмут на пароход. Мы беседовали с ранеными и беженцами. Каждый из них потерял по дороге кого-нибудь из близких. Дорожащими голосами они рассказывали нам о том, что мы уже видели в Мемеле. От них мы узнали, что ужасы мемели повторяются почти во всех прибрежных городах Пруссии. Мы едва держались на ногах и завистью смотрели на толпу людей, которые постепенно уплывут в обещанную им безопасную зону. Несмотря на все усилия, было ясно, что они не получат и десятой доли того, на что рассчитывают. Если бы Бог услышал их молитвы, разверзлись бы небеса и помогли им в горе. Но Бог оставался глух к их страданиям, и лишь заплаканный ребенок, забывшись сном, мог забыть о том, что ему пришлось пережить. К концу зимы неожиданно наступило похолодание. Температура упала до 20 градусов ниже нуля. Страдания беженцев усилились, а смертей стало еще больше. У большого здания, набитого людьми, расположилась целая толпа. Из дома исходил запах пищи, приготовляемой в походных условиях. Те, кто стояли снаружи, притоптывали ногами, чтобы не замерзнуть. Топот ног напоминал приглушенный бой барабанов. Больше всего доставалось детям. Кто-то потерялся, а, устав звать маму, рыдал, и никто не мог его остановить. Это были самые маленькие, они не понимали, что происходит. Их лица с застывшими на морозе слезами навсегда запечатлелись в моей памяти. Мы пытались собрать их под крышей у котлов, чтобы они согрелись. Забрасывали их вопросами, а потом, по громкоговорителю, начинали поиск. Несколько поодаль, на возвышении, покрытый льдом, стоял большой металлический крест. Он напоминал огромный меч, воткнутый в землю. Крест стал как бы символом горя. У него собирались те, кто верил в Бога. Они молились вместе со священником. Мороз крепчал, залив замерз, и теперь суда в пилаву уже не могли пробиться. Но у этой ситуации была и обратная сторона. Тысячи и тысячи беженцев пробирались по льду на узкую полоску земли и шли в направлении на Данцик. Советские бомбардировщики бомбили лед, чтобы затруднить передвижение. Под льдинами исчезали грузовики и повозки. Но ничто не могло остановить беженцев. Они были готовы на все. На этом участке русские добивались все больших успехов. Было похоже, что Кёнигсберг сдался. Постепенно работы становилось меньше. Мы стали планировать эвакуацию всех, в ком не было особой необходимости. От Кёнигсберга Пилау отделяли 12 миль. Сокращалась и линия фронта в районе Кранца. Можно было предположить, что вскоре и здесь закипят бои. Теперь мы стали частью того крохотного резерва, который сформировался из остатков уничтоженных и распущенных частей. И все-таки мы должны были воевать по правилам. Никто не знал, где находятся остальные части Великой Германии, но на наших изорванных гимнастерках по-прежнему виднелись нашивки с названием дивизии, а рядом со мной оставалось немало старых знакомых. Лейтенант Воллерс, на правой руке у которого красовалась грязная повязка. Он лишился двух пальцев, фергом, разочаровавшийся пастор, Шлессер, Линберг, который смог преодолеть страх, и наш повар, Гданск, давно уже сменивший кастрюли на пулемет. Был здесь и мой друг Гальс, которого я никогда не забуду, а также еще восемь человек, кого я не знал по именам. Все вместе мы составляли остатки дивизии Великая Германия. Не могли нас списать? Вроде нет. Нас поприветствовал офицер, мы встали по стойке смирно и принялись изучать серое лицо капитана, который по-прежнему требовал строгой дисциплины. Раньше нас раздражали мелочные придирки, необходимость соблюдать дисциплину во всем. Теперь же мы находили в ней даже какую-то радость, ведь дисциплины требовали только от тех, кто еще был в состоянии воевать. В дальнейший анализ мы не вдавались, и этого нам было достаточно. Мы давно привыкли жить сегодняшним днем. Капитан говорил с нами, но несмотря на официальный тон, мы понимали, что и он несет тот же груз, что и все мы. Офицеры, солдаты, мужчины, женщины, дети. Время, когда офицеры покрикивали на нас, остались в далеком прошлом. Теперь обстоятельства не допускали излишней грубости. Капитан говорил с нами, как говорит мужчина с мужчиной. Но на нем была форма а это обязывало его даже в таком положении, как наше, сохранять порядок. Он, как и все мы, знал, что наше дело проиграно, но хватался за последнюю соломинку. Капитан сказал, что нам предстоит отступление, придется пройти по льду до Данцига, в котором остаются подразделения нашей дивизии. Тоном, который вовсе не был безапелляционным, он сообщил, что нам, когда мы доберемся до места назначения, еще предстоит повоевать. Впрочем, отдавая приказы, он не стремился утаить от нас худшее, ведь скрыться от него было невозможно. Сообщив нам дальнейшие планы, капитан отошел к следующему взводу, уже по пути, взяв под козырек. Итак, мы отправились в путь. Порывы ветра поднимались с зеркальной поверхности льда, хлопья снега. Вдали плескалось море, а позади... Слышался шум войны. Вечером мы добрались до Фриши-Нерунг и до первых бомбоубежищ, которых было почти не видно под сугробами. В довершении всего я поскользнулся и вывихнул ногу. Предстояло идти еще километров шестьдесят. А что делать? Я уже давно знал, что судьба ополчилась против меня. Но здесь страдало и умерло столько людей, что мои переживания были не в счет. Мы продвигались медленно, укрывались где попало, даже в перевернутый верх днищем лодки. Мысль об этом пришла в голову не одним нам. Здесь уже было несколько беженцев, которые дрожали от холода. Пытаясь заснуть, они стонали. К середине следующего дня мы доковыляли до Кальберга. В городке было некуда повернуться от беженцев. Они не находили здесь пищи, порошковое молоко, Доставалось детям. Солдатам также приходилось выстаивать длинные очереди. Они получали две пригоршни муки на человека и чашку кипятка, разведенного крохотной порцией чая. Мы продолжали утомительное путешествие, повсюду встречая беженцев. Дважды нас начинали бомбить советские самолеты. Я больше всего боялся за детей, которые не могли понять, что происходит. Они не знали, что над нами вьются самолеты противника, не понимали, какую опасность представляют для них голод и холод. На каждом шагу их поджидала ловушка. Им угрожали с воздуха, но и на земле было не легче. У детей болели руки и ноги, при каждом шаге они закусывали губы и погружались в состояние непрерывного страха. Через три дня мы добрались до Данцига. В городе было спокойно несмотря на то, что там находилось несколько тысяч беженцев. Фронт находился южнее, и мы даже не слышали грохота орудий, хотя авианалеты по центру города были нередки. Данцик стал перевалочным пунктом на пути беженцев. Хотя огромные толпы проводили дни и ночи без крыши над головой, делалось все возможное, чтобы облегчить их участь. На запад можно было попасть по железной дороге, а из порта уходили паромы. Мы остались ждать на пристани, среди плотной толпы этих бродяг по неволе. Волерс направился в центр перераспределения, чтобы узнать, где находится наше подразделение. Он прождал под стеклянной крышей несколько часов. Я же не слишком торопился уходить. Сапоги, застывшие на холоде, врезались мне в распухшие лодыжки. В гавань вошел большой пароход. Толпа бросилась к причалу. Судно еще не отдало швартовы, так что пришлось подождать еще несколько часов. Но трата времени не имела в Данциге никакого значения. Люди хватались за любую соломинку и готовы были вытерпеть что угодно. Мы уже два дня ожидали новостей и указаний под стеклянным навесом станции. Бушевал ветер. Его порывы крушили остатки остекления. Внутри было не теплее, чем снаружи. Чтобы не замерзнуть, Приходилось ходить без остановки и махать руками. Поскольку я почти не мог ходить, товарищи выделили мне уголок в помещении вокзала, а сами ходили по развалинам в порту. Наконец до нас дошли новости, правда не совсем такие, какие мы ждали. В Данциге нет подразделений дивизии «Великая Германия». Возможно, их перевели в Готенгафен, расположенный несколькими километрами севернее в заливе. Идти недалеко, но выдержат ли мои ноги? Опираясь и на палку, и на гальса, я с трудом прошел полгорода, но само проведение помогало нам. Местные жители вышли нам навстречу и провели в дом. Там было тепло, нам показалось, что перед нами растворились врата рая. Хотя в доме и без нас расположилась куча народа, хозяева предложили нам выматься. Волер знал, что у солдат нет права на удобство, положенное беженцам но его форма превратилась в лохмотье, он так устал, что не стал отказываться. Даже я вымыл затекшую лодыжку в тазу с горячей водой. Хозяева настояли, чтобы мы остались на ночлег, а вечером даже накормили нас. Ночь мы провели в теплом подвале. К несчастью, мы так отвыкли от тепла, что не смогли даже вдоволь оценить его. Несколько раз нас охватывала дрожь, будто внутри срабатывал какой-то сигнал тревоги. Оказавшись неожиданно для себя на отдыхе, мы до конца осознали, что едва живы от изнеможения. Линберга время от времени охватывала лихорадка, Гальс совсем пал духом. Он не захотел спать лежа и провел ночь, прислонившись к стене, постоянно всхлипывая. Я же растянулся во весь рост, но с каждым вздохом меня пронизывала боль. Неужели мы уже никогда не сможем чувствовать себя, как нормальные люди? Вполне возможно. Впрочем, не все было так уж плохо. Я почувствовал, что после горячей ванны моим ногам стало намного легче. Мы совсем не следили за собой, и стоило только соблюсти простейшие нормы гигиены, как наступало чудодейственное излечение. Даже тяжело раненый обретал жизнь после глотка шнапса и доброго слова. Ныне здорового мужчину выбивает из седла обыкновенная простуда. Конечно, мы не были суперменами, но мужчинами в полном смысле этого слова. Утром мы попрощались с нашими благодетелями. Те сказали, что их силы тоже на исходе, и они собираются, пока еще не поздно, уехать из Данцига на запад. Начался авианалет. Под взрывы и рев двигателей мы возобновили путь в Готенгаффен. Вместе с нами шли толпы беженцев, стремившихся на запад. Данциг перестал быть безопасным городом. Часть беженцев шла на север, направляясь в Гелу, порт, расположенный напротив готенгафина, в котором скопилось людей не меньше, чем в Данциге. За месяц до уничтожения Готенгафен был сборным пунктом раненых, которых затем направляли в деревни, расположенные в глубине страны. Следующим остановочным пунктом Была Гела, находившаяся в пятидесяти километрах от Готенгафена. Встречных по дороге солдат мы забрасывали вопросами, но никто не знал, где наше подразделение. На сборном пункте тоже ничем не смогли помочь. У чиновников опустились руки. Распространилась страшная весть. В результате подводной атаки несколько дней назад затонул большой пароход, битком набитый беженцами. Я без труда представил себе взрыв парохода в темноте, среди льдов. Официально это сообщение не разглашалось, но толпа как-то узнала о произошедшем, ведь для каждого из беженцев последней надеждой оставалось море. Говорили, что затонувший пароход назывался Вильгельм Гуслов. Мы так и не смогли ничего разузнать о своем подразделении. В конце концов, нас записали в батальон и отправили вместе с местными жителями. Сооружать оборонительную линию? Мы прошли вглубь около 20 километров. Я, конечно, не знал, где находится враг, но мне показалось, что оборону мы готовили не в ту сторону. Противотанковые зенитные орудия были нацелены на запад и на юго-запад. Единственное направление отступления. Я не мог ничего понять. Но какое, в конце концов, мне дело? Не в первый раз я оказывался в недоумении. Ну и что? За нас думают другие. Хотя и здесь, в деревне, было полным-полно беженцев, жизнь была полегче. Прусские крестьяне, хоть и с испуганными лицами, продолжали работать с прежним усердием. Будущее было окутано для них мраком. Может, им и повезло раньше, но вряд ли повезет теперь. Хотя власти отдавали приказ избегать паники и продолжать обычную жизнь, крестьяне тайком уничтожали запасы, чтобы они не достались врагу. Был забит скот. Будущее показало, что крестьяне не ошиблись. Прошло немного времени, и оставшиеся в живых животные сотнями полегли на промерзшей земле. Несмотря на тяжелую работу и необходимость нести караул, питание было хорошим, и мы хоть немного собрались силами. Больше всего нам помогало мясо. Война поглощала всех и вся, а мы мясо. Гранск. Вернулся к своим прежним обязанностям. При помощи добровольцев из гражданских он устроил под навесом кухню. Между Цапотом, Готенгаффеном и Данцигом курсировали два грузовика. Отсюда отправляли продовольствие на передовую, перевозя его небольшими партиями. За исключением нескольких налетов жизнь текла удивительно спокойно, что шло вразрез с обстановкой, ведь на дворе было начало 1945 года. Даже мороз паутих. Мы боялись взглянуть на небеса, осыпавшие нас несказанными милостями. Приходилось много работать, удовлетворяя повседневные нужды. Но этот труд казался нам не столь утомительным. Но тут, где-то в конце февраля, нас призвали в Готенгаффен. Мы думали, что дивизия Великая Германия прекратила свое существование. Но не тут-то было. Начальство сформировало несколько частей. Чтобы отправить их на запад, казалось, все идет к лучшему. Мы расстались с батальоном, которому нас приписали, распрощались с новыми товарищами. Грангск с болью покидал кухню, в создании которой было вложено столько сил. Но оказалось, что уход отсюда спас нам жизнь. С запада двигались русские танки, над построенными нами заградительными позициями засвистели снаряды. Наш батальон выдержал первый удар, но вскоре его оттеснили. Русские также понесли тяжелые потери, но, как нам уже было известно, они стремились к победе любой ценой. В завязавшихся затем кровопролитных боях батальон был полностью уничтожен. Небеса, которые мы так ругали, на этот раз решили нас пощадить. В Готенгафене, где мы ожидали дальнейших приказов, Был слышен шум разгоревшегося боя. Русским удалось прорваться на расстоянии 10 километров от города. Завязались тяжелые бои. Под разрывами снарядов пробирались к городу, окопавшиеся в окрестностях беженцы. Передовые позиции советских войск подвергались обстрелу с немецких боевых кораблей. Тряслась земля, вылетали последние стекла. Мы пытались образумить беженцев. Которые во что бы ты ни стало стремились поплыть в Гелу, в город прибывали отступающие войска. Стало ясно, что заградительные позиции противнику не помеха. В Готенгафене возникла паника, в порт устремились беженцы. Они окончательно подорвали организованность, которую до этого удавалось сохранять с большим трудом. Хотя у всех нас были документы об эвакуации, нас снова перебросили, на этот раз. Закрыть брешь под цапотом? Мы в отчаянии покинули Готенгафин. Во рту пересохло, а сердце выпрыгивало из груди. Погрузившись в гражданские автобусы, отправились на новую Голгофу. Через закрытые окна мы смотрели в небо, в котором будто осы летали бомбардировщики. В Брюсселе мы вышли из машин и пошли среди развалин. Повсюду грохотали разрывы. Русские стреляли ракетами и бомбами по любой движущейся мишени. Их самолеты летали так низко, что мы могли разглядеть лица пилотов. Мы снова погрузились в автобусы и отправились в путь, пробираясь сквозь пыль. Дорога была совершенно разбита. Несколько раз пришлось расчищать путь, засыпая огромные воронки от снарядов, иначе бы мы полностью в них завязли. В конце концов автобусы остановились на краю какой-то деревушки. В 15 километрах к югу от нас раздавался грохот орудий. Мы подбежали к изгороди, рядом с которой стоял мотоцикл, в надежде получить указания. Но пассажиры мотоцикла были застрелены. Голова водителя упала на руль, а его спина превратилась в кровавую массу. Второй военный, казалось, заснул. Разрывы снарядов раздавались все ближе. Нам и в голову не приходило, что русские рядом. Где же наши войска? Наконец мы увидели их. Перелезли через изгородь и оказались на ровной лужайке. Ее обстреливали крупнокалиберные орудия, оставляя после каждого выстрела клубы дыма. Мы должны были добраться до холма, несмотря ни на что. У всех в карманах лежали предписания. Несколькими короткими бросками, которым нас никто никогда не учил, мы добрались до позиций. Стволы пулеметов полугусеничных немецких машин, собранных из разных отрядов, были направлены на 20 советских танков, стоявших неподвижно на земле. Солдаты все в грязи, укрылись в спешно вырытых окопах. Не успели мы спрыгнуть вниз, как раздался выстрел, потом послышался взрыв, и все окутал густой дым, стелящийся по земле. Пулеметы с машин, находившихся в укрытии, также открыли огонь. Русские танки по-прежнему оставались на месте, но и они начали стрелять. Нам удалось поразить несколько танков, из их бойниц вырывалось пламя. Затем раздался бесчеловечный приказ. Поскольку танки противника не шли на нас, мы должны были выступить им навстречу. Несколькими бросками мы преодолели пару метров. Стрельба не утихала, шедший рядом со мной солдат упал. Мы потеряли остатки самоконтроля и постепенно подходили все ближе. После каждого броска падали на землю. Танки оказались без сопровождения и поэтому не могли взять точный прицел. Один танк, находившийся метрах в шестидесяти от нашего окопа, загорелся. К нам двинулись три машины. Если они пройдут над валом, который нас защищал, война уже через минуту для нас завершится». Я и сейчас вижу эти танки, металлическую бляху и прицел пулемета, свои пальцы, лежащие на спусковом крючке. С каждой секундой, по мере приближения танков, земля, на которой я лежал, передавала мне вибрацию их хода, а нервы, которые были напряжены до предела, казалось, стали издавать протяжный стон. Я снова понял, что могу прожить свою жизнь за несколько секунд. Увидел желтые фар танка. А затем все исчезло. Я спустил курок, и огонь опалил мне лицо. Мой мозг был парализован. Он словно был сделан из того же материала, что и каска. Вспышки стрелявших рядом пулеметов ослепили меня. Я по инерции широко раскрыл глаза, хотя ничего не было видно из-за дыма. И тут вспыхнул огонь у второго танка. Его сразили три снаряда. Мы лихорадочно за задуло орудие, уткнувшееся в небо слева от горящего танка. До нас донеслось урчание. Третий танк пересекал холмик, расположенный за нашей позицией. Он увеличил скорость и теперь уже был метрах в тридцати от нас. Я схватил последнюю гранату. Один из моих товарищей выстрелил. Я на несколько мгновений ослеп. Затем я увидел, как нам приближается покрытый грязью танк. Тут раздался взрыв такой силы, будто началось извержение вулкана. Танк подбросило вверх, все вокруг окутал густой дым. Танков больше не было. Мы выбрались из убежища. Русские не выдержали нашего дьявольского упорства и отвели свои танки. Мы бросились на заледеневшую землю. Она показалась нам такой мягкой. Танки ушли. Но они появятся снова, в этом можно не сомневаться, появятся с подкреплениями, сопровождаемые самолетами и артиллерией, и нынешнее наше упорство окажется бесполезным. Мы продолжали воевать, несмотря на численное превосходство противника, с которым ничего не могли поделать, и сражались не зря, по крайней мере, смогли спастись массы беженцев. Ночью, проведенной без сна, к нам присоединились другие. Мы восстановили позиции, устроили минное поле, что стало возможно благодаря прибытию боеприпасов из Данцига. Мины стали бесценным подспорьем в обороне, но взрывались они лишь однажды. Было ясно, что прежде чем вступить на землю, русские проведут обстрел из крупнокалиберных орудий. В течение трех дней... Русские неоднократно предпринимали мощное наступление в заливе с целью отрезать Данцик от Готенгафена. Фергом получил тяжелое ранение. Мы снова отступили, но при поддержке морской артиллерии, не окажись русские в таком количестве и со столькими орудиями, пришлось бы отступить им. Остатки немецких войск расположились на небольшом участке, не прекращались авиационные налеты. Глядя на горизонт, мы не видели ничего живого. Еще полгода назад здесь текла мирная жизнь, а теперь на этой земле наступил апокалипсис. Днем нельзя было выходить на улицу. В небе постоянно летали самолеты. Несмотря на нашу противовоздушную оборону, вылетов становилось все больше. Наши же позиции оказались ослабленными. Началась эвакуация войск. Мы были в рядах первых кто вернулся в Готенгафен. В некоторых районах города уже кипел бой. Его облик полностью переменился. Повсюду виднелись развалины, в воздухе пахло пожарищами. Широкие улицы, которые вели к докам, теперь казались тупиками. Окаемлявшие их здания загораживали проход. Нам пришлось расчищать развалины, чтобы мы смогли добраться до гавани грузовиками с беженцами. Каждые пять-десять минут появлялись самолеты противника и приходилось прекращать работу. Несколько раз в день на улице возникал пожар. Лишь воспоминания о белгороде и Мемеле помешали нам покончить с собой. Мы перестали считать убитых и раненых. Тех, кто не получил ранения, не было. Лошади везли повозки с убитыми, завернутыми в лохмотье или просто в бумагу. Их надо было захоронить, но пулеметы Илов. Не позволяли этого сделать. Посреди развалин стояли люди. Они были прекрасной мишенью для русских летчиков. Горизонт на западе и юго-западе стал бордовым от многочисленных пожарищ. На окраинах города начались уличные бои, тысячи беженцев все еще ждали на пристани. Время от времени до нее долетали и разрывались русские снаряды. Мы передохнули в подвале, где принимал роды доктор. Подвал был покрыт сводом. Единственное освещение составляли керосиновые лампы. Обычно рождение ребенка — радостное событие. Теперь же оно стало лишь частью большой трагедии. На крики матери никто не обращал внимания. Слишком много было похожих криков повсюду. А ребенок уже жалел, что появился на свет. Снова заструилась кровь. Она струилась по земле, которая принесла нам так много страданий. Я снова переоценил человеческую жизнь. Теперь я стал считать ее смесью крови и бесконечных мучений. Спустя некоторое время, взглянув на новорожденного, крики которого были слышны на войне не больше, чем в мирное время, звон хрусталя, мы вернулись на улицу, где по-прежнему бушевали пожары. А ради блага ребенка мы надеялись, что смерть настигнет его до того, как ему исполнится двадцать. Двадцать лет, неблагодарный возраст. Трудно уходить из жизни в самом ее расцвете. Мы помогали старикам, которых молодые бросили на произвол судьбы. Наступила темнота, но ее озарял свет пожаров. Довели стариков до порта, где их ожидал пароход. Проведя стариков через толпу, мы посадили их на траулер. Чтобы избежать воздушной атаки, судну приходилось выписывать зигзаги по акватории порта. Начался новый налет и унес новые жизни. Мы было сошли с парохода, когда появился Воллерс. Он пожевал губами и потом спросил Пропускай еще с вами?» Мы достали измятые грязные пропуска. «Я скорее потеряю голову, чем пропуск!» – пробурчал Гранск. «Ну и оставайтесь на палубе!» В метре под нами мирно текла вода. Если возникнет перегрузка, судно может затонуть. Но никто и пальцем не пошевелил. Нам снова удалось спастись от гнева русских. Глава 19 На запад. Хельская коса. Дания. Киль. Англичане. Плен! Когда мы без происшествий добрались до Гелы, еще не рассвело. Мимо нас прошло несколько кораблей, казавшихся призраками. Они плыли, не зажигая огней. То ли возвращались в Гелу, то ли шли в Готенгаффен, а может в Данцик, где ожидало транспорта множество гражданских лиц. Я-то думал, что Гела — большой город. Оказалось, это простая деревушка и порты ее не имеют никакого стратегического значения. У берега стояли на якоре корабли, а мирные жители, бегущие на запад, уезжали на небольших суденышках. Не успели мы и на берег ступить, как нас собрали в кучу жандармы, они еще продолжали работать. Мы не сводили с них взгляда. Неужели удача изменит нам сейчас, когда мы уже почти спаслись? Неужели нас пошлют обратно, в Данцик или Готенгафен? Но жандармы отвернулись от нас, они занялись гражданскими. Беспокоиться нечего, наши документы в порядке. Но разве мы должны продолжать плавание не на этом пароходе? А что если вот-вот поступит другой приказ? Медленно текли минуты, а мы не знали, что и делать. С рассветом копившаяся несколько месяцев усталость словно вновь навалилась на нас. При свете дня были видны силуэты пароходов. Среди них было много боевых кораблей. Они стояли на якоре по обеим сторонам полуострова. Тут заревела сирена. Воздушная атака. Мы подняли головы, а в толпе раздался шум. «Только без паники!» — проревел жандарм. «Наши установки противовоздушной обороны! Мигом расправятся с бомбардировщиками!» Теперь мы уже понимали, что означают эти слова. Бомбоубежища, набиты ранеными» так что каждый должен позаботиться о себе сам. Если близ гавани разорвется хоть одна бомба, крови будет предостаточно. Мы бросились к остову старого корабля, может, хоть за ним удастся укрыться от бомбежки. Не успели мы еще до него добежать, как вокруг нас засвистели снаряды против воздушных орудий. Расположенные на берегу и на боевых кораблях зенитки вели заградительный огонь. Такого мне еще не приходилось испытывать. Осколки снарядов могли нанести ущерба не меньше, чем бомбы противника. На востоке в небе показались бесчисленные черные точки. Зенитки открыли огонь. Показались три бомбардировщика. Над водой раздался взрыв. Должно быть, один из самолетов настигло возмездие. Жандарм не преувеличивал. До Гелы не долетел ни один самолет. Возникла уверенность, что нам наконец-то удалось остановить русских. Подошел жандарм, взял документы. «Вы должны вернуться 31 марта», — сказал нам офицер. «А пока отправляйтесь на север. Там вам будет чем заняться». Мы, не задавая вопросов, отправились в путь. «А сегодня какое число?» — спросил Гарс. «Погоди-ка», — в раздумье произнес Волерс, — «у меня в записной книжке календарик». Он пошарил в кармане, но ничего не нашел. «Мы что, приехали слишком рано?» «И все равно! Нужно знать, какое число!» Не унимался Гальс. «Должен же понимать, сколько нам тут еще куковать!» «В конце концов мы выяснили, что сегодня воскресенье, 28 или 29 марта. Нам придется прождать два дня, последние два дня на Восточном фронте. А сколько еще из нас погибнет за эти два дня?» Мы провели последнее время в обществе отчаявшихся беженцев, лагерь которых находился на узкой полосе побережья Гелы. Русские предприняли еще две авиационные атаки. Последней жертвой налета стала тощая белая лошадь. Нам удалось сбить самолет. Он развалился на куски прямо в воздухе. Мы смотрели, как он с ревом падает на землю. От грохота лошадь взбесилась и, закусив удила, рванулась прямо туда, куда летели останки самолета. Тут ее и настигла смерть. Вечером первого апреля погода стояла ужасная. Нас посадили на большой белый пароход, на котором когда-то путешествовали богачи. Это был внушительный корабль с показной роскошью. Мне вспомнились витрины. Отец всегда водил меня их смотреть на Рождество. Но я старался не выказывать свою радость. Знал, что это плохо заканчивается пароход не спеша плыл по волнам в темноте спустя долгое время после отплытия до нас еще доносился грохот сражения у залива дамцига там по прежнему сражались и гибли наши товарищи мы боялись даже помыслить как нам повезло ведь мы были спасены два дня плыл пароход по морю он направлялся на запад который мы уже отчаялись увидеть мы о нем так долго мечтали что и представить себе не могли что вернемся Мы узнали название парохода, притория. Хотя нам выделили крохотное пространство на палубе, на которой гулял ветер и которую заливало водой, все даже позабыли о еде. Конечно, в любую секунду в нас может попасть торпеда, и мы пойдем ко дну. Но об этом никто старался не думать. Нас сопровождал боевой корабль. Все шло просто замечательно. Наконец, мы прибыли в Данию. Тут мы увидели картины которой давно не приходилось встречать, смотрели на кондитерские с удивлением. На наших грязных физиономиях отчаяние сменилось детским выражением. Наш вид, разумеется, не внушал доверия лавочникам, но нам на это было плевать. Они не понимали, чего мы, собственно, желаем. Денег у нас не было, а бесплатно отдавать товары нам никто не собирался. Иногда даже приходила в голову мысль воспользоваться автоматами. Гальс просто не выдержал. Он протянул руки, напоминавшие засохшее дерево, и стал просить милостыню. Лавочник сделал вид, что ничего не происходит, но Гальс не сдавался. Наконец, хозяин положил ему в немытые руки засохшее пирожное. Гальс разделил его на четверых. Мы наслаждались давно позабытым деликатесом, поблагодарили лавочника и выдавили из себя улыбку. Но наша скал Скорее напоминал гримасу. Лавочник подумал, что мы над ним издеваемся. Он поспешно скрылся в магазине. Откуда ему было знать, как долго мы не имели возможности улыбаться? Теперь нам и этому надо учиться заново. В Киль мы приплыли на менее роскошной посудине, зато здесь обстановка была попривычнее. Кондитерских мы не встретили, и улыбаться было тоже ни к чему. Из нас. Наспех сформировали батальон, прямо там, среди развалин. Галь спросил, не дадут ли ему отпуск, съездить домой, в Дортмунд. Солдат лет пятидесяти похлопал его по плечу и сказал, «Если у тебя хватит наглости и тебе будет сопутствовать удача, может, и удастся проникнуть через оборону американцев и англичан». На лице Гальса отразилось отчаяние. «Так они уже здесь!» «Вот так встретил нас Запад». Мы долго о нем мечтали и, наконец, добрались до него. И такие новости мы узнали. Мы не могли прийти в себя от изумления. В Мемеле, на Днепре и на Дону мы так долго мечтали о Западе, об этом рае земном, где закончатся наши страдания. Только мысль о нем помогала нам выжить. А оказалось, что это всего лишь кусок земли, на котором стоят дома, тишину нарушая трех самолетов а до смерти испуганные жители пускаются в бегство. Вот он, Запад. Три пыльных грузовика, набитые кое-как набранным батальоном солдат в серых гимнастерках. Они едут на новый поединок со смертью. Именно тогда у меня исчезли последние иллюзии. Вместо того, чтобы помочь, весь Запад обратился против нас, против истощенных солдат, у которых почти не осталось оружия. Выступили армии нескольких государств, и среди них Франция. Не могу даже и выразить, какие мысли пробудила в моей голове подобная новость. Ведь одна только Франция, как я думал, меня не предавала. Сидя в окопе где-нибудь в степи, я продолжал обожать Францию, как обожает ее молодой человек, который ведет революционные беседы в парижском кафе. И вот, милая Франция, предала мои наивные мечты. Я сражался ради Франции. Я сделал так, что и мои товарищи полюбили ее, как я. Что же случилось? Франция, от которой я ожидал помощи, выступила на стороне врага. Мне придется стрелять во французов, которых я считал братьями. Такими же братьями, как Гальс или Линберг. Что же произошло? Что от нас утаили? Я больше ничего не понимал и не знал. Мой мозг отказывался соображать. «Запад был моей последней надеждой, а теперь она умерла!» «Нам снова придется вести бой, но против кого? Против чего?» «У нас не осталось боевого духа, и мы потеряли всякую надежду!» «Англичане и американцы издавали победные крики, но как они ни старались, мы не обращали на них никакого внимания!» «Как можно победить человека, для которого умерло все окружающее?» Мы добрались до берегов Эльбы и расположились у дороги, которая вела к Лауенбургу. В данном секторе действовали английские войска. Наша задача состояла в том, чтобы дать им отпор. Какой-то ветеран раздавал нам пищу. Судьбе было уготовано накормить нас. Гальс отошел в сторонку. В его глазах стояла пустота. Он что-то бурчал себе под нос. Но ветеран, похоже, не слишком огорчился. Он явственно прошептал мне. «Если повезет, война уже через несколько дней закончится!» «Как это так, закончится? О чем это он?» «Я знал, что когда война заканчивается, то те, кто проиграл, заканчивают ее с дыркой в голове или пробитой грудью». «Да я не о том», — сказал ветеран. «Мы попадем в плен, вот увидишь. Приятного тут мало, чего греха таить» но все ж таки лучше, чем увертываться от снарядов. Вспомни мои слова, ведь эти парни не какие-то русские мужики, они приличные ребята. Прошла ночь, было тепло, почти как днем. Мы расположились на влажной траве у дороги, было слышно, как в небе гудят самолеты. Но за три года вынужденной бессонницы мы уже настолько привыкли дремать, невзирая ни на какие налеты, что нам все было ни по чем». К шести утра где-то севернее раздался грохот артиллерии. В небе засветились вспышки. Бой продолжался три четверти часа, но мы продолжали дремать. Рассвет наступил рано. Над горизонтом показалось солнце. На дороге запрыгал по колдобинам коричневого цвета разбитый вездеход. Форма трех солдат в ней была явно не немецкой. Мы молча смотрели, как нам. Приближаются три краснощеких парня в нелепых больших касках. По их физиономиям было ясно, что они довольны собой. Так, я впервые встретился с англичанами. Стрелять в этих самодовольных болванов было бессмысленно, но какой-то придурок отважился и сделал два выстрела. Он целил в голову. Вездеход резко повернул в сторону, но англичане действовали настолько неуклюже что мы двадцать раз могли стереть их с лица земли ветеран прикрикнул на юного несмышленша который всего навсего выполнял свой долг он сказал что теперь здесь появятся моторизированные части и тогда нам конец капитан решил было вмешаться но потом раздумал и пошел обратно к орудию через час к северу от нас раздался звук моторов ветеран оказался прав над нами Пролетел самолет-разведчик, он целил огонь прямо на дорогу. Мы бросились на землю и как гусеницы поползли во враг. Так мы спаслись от пятидесяти минометных снарядов, которые могли сильно уменьшить наши ряды. Англичане, видимо, решили, что наш дух окончательно сломлен и дело ограничится несколькими выстрелами. Они послали нам в догонку четыре мотоцикла. Мы с некоторым страхом взирали, как мотоциклы взбираются на горку. Двое из нас поднялись, подняв руки. На Восточном фронте ничего подобного не случалось. Теперь мы ждали, что будет дальше. Сразит ли их пулеметная очередь? Откроет ли стрельбу наш командир в отместку за их смерть? Но не произошло ровным счетом ничего. Ветеран, который был рядом, схватил меня за руку и шепнул «Пошли!». Мы оба встали. За нами пошли остальные. Подошел Гальс и встал рядом. У него и в мыслях не было поднимать руки. Мы приближались к победителям. Сердце колотилось от страха, во рту пересохло. Я впервые испугался союзников. Английские солдаты согнали нас всех вместе. Но мы видали и худшее в своей армии, например, во время обучения под началом капитана Финка. В грубости, с которой обращались с нами англичане, не было ничего особенного. Вот так я сложил оружие одной из своих родин. Так для меня и товарищей завершилась война. Чтобы побольше нас унизить, англичане заставили нас ехать в грузовиках стоя, а их непрерывно трясло. Но понять, почему мы смеемся и шутим, они так и не смогли. Гальсу досталась пощечина от английского офицера, то даже и не понял, в чем дело. Он просто сравнивал, с каким трудом мы добирались до Восточного фронта и в каком комфорте возвращаемся. Мы встретились и с другими союзниками. Они были высокие, розовощекие, пухлые, вели себя как хулиганы, но хорошо воспитанные. Их форма была изготовлена из мягкой ткани, вроде спортивного костюма, и они непрерывно двигали челюстями, будто жвачку жевали. Они не выражали радости от победы и не выглядели расстроенными, им было все равно, они просто выполняли изрядно поднадоевшие обязанности. Мы с любопытством их разглядывали, наверное, со стороны можно было подумать, что мы, сторона, потерпевшая поражение, попали в рай, им же как раз не доставало радости. Американцы, разумеется, подвергали нас всяческим унижениям, они разместили нас в лагере из палаток, забитым до отказа, но даже будучи в плену, Солдаты вермахта продолжали соблюдать порядок. Так было под Харьковом, на Днепре, под Мемелем и в Пилау. Под навесом спали больные и раненые. В центре лагеря американцы раскрыли ящики, наполненные консервами. Поддав их ногой, они высыпали консервы на землю и отошли, предоставив нам самим распределять пищу. Мы так и сголодались, что забыли и об унижении, и о дожде который превратил землю в месиво. Верхом роскоши стал порошковый лимонад. Мы набирали в карманы воду и смешивали порошок. Американцы смотрели на нас и о чем-то болтали между собой. Наверное, они думали, как быстро согласились мы сдаться в плен и подчиниться условиям заключения, например, раздачи пищи прямо под дождем. Разве мы не должны были ходить молча, с мрачными лицами? как в те, чьей гордости был нанесен удар. Мы вовсе не походили на немцев с тех кинолент, которые показывали нашим тюремщикам перед отправлением. На нас не за что было сердиться. Мы оказались не кровожадными бошами, а просто оголодавшими людьми, которые мокнут под дождем, лишь бы им досталось хоть немного консервированного мяса. Мы были полумертвы, на лицах запечатлелся страх, валились ног от усталости и бессонницы. Мы не требовали к себе вежливого отношения. Нам нужно было лишь несколько часов сна. Прошло еще немного времени, и нас направили на фильтрацию, в Мангейм. Гальс, Гранск, Линберг и я так и не расставались. Как держались вместе и в минуты опасности. Нам было ясно одно. Для нас война кончилась. О том, каковы будут последствия, мы не задумывались. Слишком много всего произошло и мы никак не могли сориентироваться в ситуации. Но знали, что худшее уже позади. Теперь бывшие германские солдаты проходят реорганизацию. Союзники пересчитают пленных и скажут, что с ними делать. В реорганизации помогали наши офицеры, которые ходили по рядам в лохмотьях среди с иголочки одетых победителей. Военнопленные получили сигареты, кому-то досталась даже жвачка. Они пожевали ее, засмеялись и проглотили. Потом мы получили приказ и стали строиться в отряды. На что, снова пошлют на фронт, но это невозможно. Фельдфебель, который от всего произошедшего совсем одурел, рявкнул отряду. «Взять оружие!» В ответ раздался взрыв хохота. Американцы совсем взбесились. Они вышли и стали на нас орать. Мы ничего не поняли, но стало ясно. Надо вести себя как следует. Фельдфебель взял под козырек и застыл в ожидании выволочки. Некоторое время спустя военнопленных осмотрел врач. Кого-то послали в госпиталь, кого-то отправили к офицерам. Те записывали их в отряды по расчистке местности. Каждого проверяла социальная комиссия, в которой обычно состояли представители различных стран антигитлеровской коалиции. «Канадцы, англичане, французы, бельгийцы...» Мои бумаги попали к французу. Тот дважды взглянул на меня, затем заговорил по-немецки. «Да это и место вашего рождения указаны верно?» «Я?» «Что-что?» «Да», — ответил я, — «на этот раз уже по-французски. Мой отец француз...» «Теперь я говорил по-французски с таким же трудом, как по-немецки в Хемнице...» Собеседник недоверчиво возрился на меня. Помолчав минуту, он снова заговорил. Теперь уже по-французски. Так получается, вы француз? Я и не знал, что сказать. Три года немцы убеждали меня, что я немец. Наверное, да, гермайор? Что значит, наверное? Я совсем смешался и замолчал. Так почему же ты сражаешься в рядах противника? Не знаю, гермайор. «Да что ты заладил, гермайор, гер майор Какой я тебе к черту, гермайор! майор Называй меня господин капитан! Идем со мной!» Он встал. Я поплюлся за ним. В грязных рядах зеленых шинелей я различил взгляд Гальса. Я махнул ему и тихо проговорил. «Гальс, оставайся здесь, я мигом!» «С кем это ты там разговариваешь?» Раздраженно спросил капитан. «Это мой друг, господин капитан!» Я никак не мог перейти на французский. «Да перестань ты говорить по-немецки! Что ж, французский-то совсем позабыл? Ступай сюда!» Я пошел за ним по бесконечным коридорам и испугался, что не смогу снова найти Гальса. Наконец мы зашли в какой-то кабинет. Четверо французов беседовали с женщиной. Та вроде бы обращалась к ним по-английски. Капитан сказал, что у нас возникло затруднение. Меня подвергли подробному допросу но ответы не показались им слишком убедительными. Голова раскалывалась. Мои оправдания никто не слушал. Один офицер обозвал меня ублюдком и предателем. Но я не возмутился. И им, в конце концов, надоело со мной возиться. Они отослали меня в комнатушку этажом ниже. Там я провел целый день и целую ночь. И я думал о своих товарищах, особенно о Гальсе. Вот он сидит сейчас и недоумевает куда я запропастился. У меня возникло предчувствие, что я больше никогда его не увижу. От возбуждения я не мог заснуть. На следующее утро дружелюбно настроенный лейтенант пришел за мной. Меня провели в тот же кабинет, что и накануне, и попросили сесть. Подобные любезности оказались для меня полной неожиданностью. Я вел себя так, будто со мной впервые обращаются по-человечески. Молодой лейтенант просмотрел мои бумаги и заговорил. «Вчера мы не знали, как с вами поступили. Нам известно, что фашисты вынудились служить в армии тех, у кого отец был немцем. В подобном случае мы должны были на какое-то время оставить вас в лагере для военнопленных. Но у вас-то немка-мать. Это не дает нам оснований задерживать вас. Я рад, что все так получилось», — дружелюбно добавил он. «Теперь вы свободны. Так и значится в документах, которые я вам вручаю». Возвращайтесь домой и продолжайте прежнюю жизнь. Домой. Мой дом теперь так же близко, как Марс. Да, домой. На мгновение он замолчал, чтобы я мог вставить слово. Но я тоже молчал. Я никак не мог прийти в себя, и нужные слова не лезли в голову. Тем не менее, для очистки совести я советую записаться во французскую армию и вернуться к нормальной жизни полноценным гражданинам. Но я почти не слышал его. Мои мысли были с Гальсом. Я будто во сне услышал. «Вы согласны?» «Да, господин лейтенант», — ответил я. Звук моего голоса стал чужим. «Поздравляю! Вы приняли верное решение. Распишитесь вот здесь!» Я поставил подпись, даже не задумываясь, что подписываю. «Вас вызовут», — сказал он, закрывая папку с моими документами. «Возвращайтесь домой!» «И попытайтесь забыть обо всех неприятностях!» Я по-прежнему молчал, как рыба. Даже у дружелюбного лейтенанта кончилось терпение. Он встал и проводил меня до двери. «Ваши родители знают, где вы?» «Наверное, господин лейтенант. Вы им писали?» «Писал господин лейтенант. Значит, и они присылали вам весточки. Разве у Бошей не было почты?» «Была, господин лейтенант. Родители мне тоже писали. Но уже целый год до нас не доходило ни весточки». Он возрился на меня. Вот, сволочи, произнес он. Даже письмо и то не позволяли отправить. Но ну, уступайте, возвращайтесь домой и попытайтесь поскорее забыть обо всем, что случилось. Эпилог ⁇ Возвращение ⁇ Попытайтесь забыть. Мимо поезда. Проносились французские деревушки, освещенные солнцем. Голову я стукался о деревянную спинку сиденья. Другие пассажиры, те, кто принадлежал к иному миру, смеялись. Я смеяться не мог. Не мог я и забыть обо всем, что со мной было. Я повсюду искал Гальса, но найти его мне так и не удалось. Я думал только о нем, и лишь привычка скрывать чувства помогла мне не расплакаться. Нас соединило все, что мы испытали на войне. Я не забывал о том, что нам пришлось пережить. В этом враждебном мире он один остался мне другом. Он нес мою ношу, когда у меня заплетались ноги. Я никогда не смогу позабыть ни его, ни то, что нам пришлось пережить вместе, ни моих товарищей солдат, жизни которых теперь уже навсегда связаны с моейю. А поезд не останавливался. Он уносил меня все дальше от прошлого. Пусть он едет несколько месяцев. Пусть он доставит меня на край земли, что толку? Воспоминания останутся со мной. Полустанок. Изношенными ботинками я ступаю на цементную платформу. Мои глаза снова видят городок, который я так хорошо знаю. Ничего не изменилось. Вокруг все спит. Знали бы они, что я приехал, мигом бы проснулись. Все выглядит по-прежнему. Изменился лишь я один» и я знаю, что не смогу вернуться к старой жизни. Так я и стоял какое-то время, всматриваясь в окружающую обстановку. Все казалось таким маленьким. Тут я заметил, что на меня уставились два железнодорожных служащих. Хотят, чтобы я ушел, ведь я последний остался на перроне. Остальные давно уже разошлись. — Шевелись! — сказал один из них. Я показал ему документы. — Это к начальнику станции, иди туда! Начальник прочитал мои бумажки, ничего не понял, но поставил печать. «Мангейм», — произнес он, — «это где Боши живут?» «Вовсе нет», — ответил я, — «это в Германии». От него не скрылся мой акцент. Он подозрительно посмотрел на меня. «Разве это не одно и то же?» От родительского дома меня отделяло еще без малого десять километров. Стоял чудесный денек. Мне бы побежать скорее, ведь с каждым шагом я все быстрее приближался к дому. Но глотку что-то сдавило, я едва мог дышать. Я никак не мог смириться с тем, что вижу окружающее не во сне. Станцию, которую я только что осмотрел, мой городок, который вот-вот покажется на горизонте. А вражек, встречу с родителями, при одной мысли о которой холодок пробегал по коже. Отчаяние, которое я испытывал на Восточном фронте сменилась действительностью, о которой я почти совсем забыл, и которая теперь снова вернулась, так как будто ничего и не произошло. Переход оказался слишком резким. Мне нужен какой-то фильтр. Гальс, остальные солдаты, война. Все, ради чего я должен был жить. Все те, кто умер, на моих глазах. Те, без кого я никогда бы не задумался об этом. Все казалось несовместимым с тем, что должно произойти сейчас. Я не мог забыть прошлого, не мог отречься от него. У меня не оставалось никакого выхода. В голове все поплыло, будто лодка ни с того ни с сего пошла ко дну. Я шел навстречу, о которой столько мечтал и которой теперь так боялся. Низко над землей пролетел самолет. Не в силах совладать собой, я бросился во вражек на дороге. Самолет покружил сверху. И исчез так же внезапно, как и появился. Схватившись за ствол яблони, я поднялся, сам не понимая, что произошло. Усталыми глазами смотрел на траву, на которой отпечатались мои следы. Я медленно выпрямился. Трава напоминала непричесанные волосы. После зимних заморозков она была еще желтой. И, как я, стремилась вернуться к жизни. Трава не была высокой. Она напоминала мне степи. Все казалось знакомым. Я снова упал. От яркого солнца закрыл глаза. Прикосновение к земле, которая одна знала, что произошло со мной, вернуло мне уверенность. Я успокоился и заснул. Лишь смерть может положить всему конец. Надежда оставалась. Она останется всегда, чтобы не случилось. Проснувшись, я снова встал и пошел. Наверное, я спал несколько часов. Солнце уже садилось, а когда я наконец дошел до городка, сгущались сумерки. Это было еще лучше, чем сияние солнца. Я боялся встречи с родителями. Мне тем более не хотелось наткнуться на тех, кого я раньше знал, и кто, может быть, еще не забыл меня. Поэтому я пришел домой в конце дня. Я шел по улице так, будто ходил по ней только вчера. Я пытался идти медленно. Но каждый шаг, казалось, звучал, как на параде в Хемнице. Я прошел мимо двух мальчишек. Они даже не посмотрели на меня. Повернув за угол, я увидел родной дом. Сердце забилось так, что заболело в груди. На углу кто-то появился. Невысокая старушка со старой шалью на плечах. Даже эту шаль я давно знал. В руках у матери был кувшин с молоком. Она шла к соседям, с которым я был близко знаком, но ее путь пролегал мимо меня. Я подумал, что упаду в обморок. Она уже прошла полпути, а мне с трудом давался каждый шаг. Хотя от нахлынувших чувств в глазах потемнело, я узнал ее лицо. Сердце сжалось. Мать прошла мимо. Чтобы не упасть, я прислонился к стене. Во рту возник горький вкус, будто от крови. Я знал, что через несколько минут она вернется тем же путем. Я хотел броситься за ней, но не мог и стоял как парализованный. Прошло несколько минут, и она снова появилась. Сумерки сгущались, и ее фигура казалась темнее. Она подходила все ближе и ближе. Я боялся пошевелиться, боялся напугать ее. Совершив над собой нечеловеческое усилие, Я произнес. «Мамочка!» Она замерла. Я сделал несколько шагов к ней и увидел, что она падает в обморок. Кувшин упал на землю. Я успел удержать ее, прежде чем она упала. Поддерживая маму, я поспешил к двери. В ней появился какой-то юноша, мой младший брат. Испугавшись, он позвал. «Папа, маму ведут домой! Ей плохо!» Прошло несколько часов. Вокруг меня суетилась семья. Они смотрели на меня так, будто забыли, что земля круглая. Над очагом я увидел свою юношескую фотографию, а рядом вазочку с цветами. Прошло время. К концу подходила эта история. Всем нам, тем, кто ждал и тем, кто, как я, надеялся, понадобится много времени, чтобы смириться с действительностью. Я не хотел создавать трудностей. Близким тоже нужно время, чтобы привыкнуть. Соседи не должны сразу узнать, что я вернулся. Лучше держать наше счастье в тайне. В течение нескольких дней я приходил в себя и жил в комнате сестры. Пока я отсутствовал, она вышла замуж. Пройдет время, и я вступлю в армию победителей, во французскую армию, в которой найдется место и бывшему врагу. Она помогла мне перейти к новой реальности. Она стала тем фильтром, о котором я мечтал. Еще бы, ведь я подлый бош, и зачислив ряды французских вооруженных сил, мне оказывают невиданную честь. Я получал удовольствие от того, что у остальных вызывало лишь скуку. Я привык к дисциплине и без труда выходил первым. Приходилось сдерживать себя, чтобы остальные не слишком завидовали мне. Я встречался с разными людьми, одни возненавидели меня. Другие, те, у кого доброе сердце, наливали пиво, чтобы я хоть ненадолго забыл пережитое. Родители установили негласный запрет на разговоры о войне. Им я никогда не смогу рассказать все, что было. Я с упоением слушал рассказы тех, кто совершал геройские подвиги в армии победителей, ведь я никогда не буду принят в их ряды. Кое-кто меня не взлюбил и вечно норовил ставить палки в колеса. В моем прошлом не другие виделись сплошные ошибки и преступления, но может найдутся и те, которые поймут, неприятель так же, как и мы, ценит доблесть, а страдание не знает национальности. В рядах французской армии, в которую я записался на три года, пришлось провести всего десять месяцев, несмотря на то, что я сначала чувствовал себя прекрасно, в конце концов тяжело заболел и был отправлен домой. Но еще до того, мне довелось участвовать в грандиозном параде который состоялся в сорок шестом году в париже в честь мертвых наступила минута молчания к памяти павших я добавлю и эти имена эрнст нейбах лэнсен винер весрейдау принц зольма год Олинсгейм, шперловский смеленс дунде келлерман фрейвич балерс Фреш, Вотерберг, Зимен Лейс. Я ни за что не соглашусь включить в список погибших имя Паулы. Для меня она не умерла. А имена Гальса, Линберга, фергома и Воллерса я никогда не забуду. Память о них всегда со мной. Есть лишь один человек, о котором я должен забыть. Забыть навсегда. Его звали. Gí se